Глава 31. Лили. Первым делом после ухода Арганта я проверила все двери и дверцы в комнате. Бесполезно. Разъяренный дракон предусмотрительно запер даже сундучок с вышиванием, хотя я бы все равно в него не пролезла. Вздохнув, я погладила призрака, который появился, как только Райдель ушел. «Тебе хорошо. Ты можешь ходить сквозь стены». В заперте я провела меньше часа. В какой-то момент в коридоре снова послышались шаги, а затем деликатный стук в дверь. Я даже не пошевелилась, только призрак опять скрылся под кровать. Дверь снова открыта. «Теперь портал из Грайхалда могу открывать только я. Не тратила зря. Прости, что пришлось тебя запереть». Я насупленно молчала. Защёлка на двери была выломана, но аргант не входил. «Думаю, нам обоим надо успокоиться и отдохнуть», — сказал, наконец, дракон. «Спокойной ночи, Лили». Когда он ушёл, я покопалась в конспектах, отыскивая заклинание мелкой починки и восстановила задвижку. ли она не остановит, но морально мне стало легче. Было уже поздно, но сон долго не шел. Сердце болело задорно. Кто знает, что с ним теперь. Только бы остался жив. Рядом на постели свернулся клубочком призрак, и ощущение, что я не одна, помогло мне уснуть. Открыв глаза утром, я от души понадеялась, что Аргант уже оставил Грайхолд, опасаясь проклятия. Но этого не случилось. «Завтрак готов, госпожа». послышался из-за двери жизнерадостный голос Нейлы. Господин приказал накрыть в гостиной. Злясь, я привела себя в порядок и вышла из спальни. Уморить себя голодом в мои планы не входило. Аргант уже был в гостиной, подтянутый, гладко и идеальный. Круглый стол празднично накрыли белой скатертью с вышивкой и украсили букетом цветов из сада. Нейлор старалась. За окном с ночи лил дождь, а в камине горел огонь, оживляя теплыми бликами фарфоры и стекло на столе. Обстановка была романтичной, как будто в противовес нашему настроению. Райдель сделал приглашающий жест. «Доброе утро. Я подумал, нам будет полезно немного поговорить». Я молча прошла к столу, держась как можно дальше от дракона. Его это как будто совсем не смутило. Он сел напротив меня, разливая чай по чашкам. Мне нравится, как ты все переделала. Эта комната снилась мне в кошмарах. Сахар, молоко. Я покачала головой, принимаясь за еду. Некоторое время мы молча ели. Все это время я размышляла о проклятии. Если оно такое страшное, Почему дракон все еще здесь? И что будет со мной, если его магия вдруг исчезнет? Вопрос был важный, только поэтому я решила нарушить тишину. Можно вопрос? Что будет со мной, если ты умрёшь? Аргент пожал плечами. Ничего. А если я умру, с тобой тоже ничего не случится? Тоже. Я сделала глоток чая, не чувствуя вкуса, и, наконец, посмотрела ему в глаза. «Тогда еще вопрос. Насколько ты хочешь быть свободным от меня? Мне нужно опасаться за свою жизнь?» Райдель хмурясь отложил вилку. «Нет, Лили. Я, конечно, подлец, но не настолько». Я кивнула, переходя к десерту. «Уже легче». Аргент откашлялся. «Боюсь, мы не с того начали знакомство». У меня вырвался нервный смешок. Да уж точно. Я хотел бы поговорить об этом. А я хотела бы это самое знакомство завершить. Как можно быстрее. Я снова подняла голову от тарелки, и наши взгляды скрестились. Угли в карих глазах дракона медленно разгорались. «Отпусти меня», — твердо попросила я. «Мне не нужна твоя фамилия и твои деньги». я не опозорю райделей, если буду жить под своей фамилией арган устало потер лоб и положил руку на стол так что чашки зазвенели о блюдца лили спокойно ответил он я глава имперской службы безопасности Мне присылают яды на завтрак и проклятие на обед, а к ужину я запихиваю их в глотке отравителям за пределами грайхалда «Мои враги разыщут тебя за несколько дней. В лучшем случае они будут со мной торговаться. В худшем — просто мстить». Я сжала зубы, сдерживая ругательство. Иными словами, меня не отпустят. Оставался еще один вопрос, который беспокоил меня больше всего. «Что ты сделал с Дороном?» Глаза дракона будто отразили пламя в камине. Арган стиснул зубы, сжал кулаки. «Я не хочу больше слышать о нем. это понятно?» Я втянула воздух, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы. «Доран — единственный человек в моей новой жизни, который отнесся ко мне с теплом. И я, похоже, никогда не узнаю, что с ним стало». Я выбралась из-за стола, едва не опрокинув чашку с чаем, и бросилась к двери. «Надеюсь, проклятие прикончит тебя, и мне даже не придется подавать в суд». Аргант мгновенно оказался рядом. «Зачем тебя подавать в суд? Ты же знаешь, что нас не разведут». Его рука не давала мне пройти, и у меня не хватало сил, чтобы ее оттолкнуть. «Сильный? Какой же он сильный?» Второй рукой дракон, едва касаясь, приподнял мой подбородок, заставляя смотреть ему в лицо. На секунду мне показалось, что сейчас он склонится и поцелует меня. Так близко мы стояли, так жадно смотрели на меня его глаза. На мгновение я потерялась в этом чувстве, забывая, что рядом со мной враг. Как будто здесь стояли не Лили и Аргант, а просто женщина и просто мужчина. Самый красивый мужчина из всех, кого я видела. Но уже через миг я прогнала сладкий морок и отстранилась. Райдель моргнул, как будто тоже выныривая из мыслей. Во взгляде снова появилась холодная твердость. «Говори, Лили. Я не хотел бы использовать на тебе ментальную магию». Я закусила губу. «Бездна. Надо же было так проболтаться». Я могу отсудить часть твоего имущества в качестве компенсации. Райдель поднял одну бровь. Компенсации за что? Я почувствовала, что покрываюсь красными пятнами. За отсутствие консумации. Аргент облизнул губы и усмехнулся, выпрямляясь. Консумация? Будет тебе консумация.